Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу же оповестил о них Аписа. — Теперь, — ответил тот, — не осталось сомнений в том, что Франц Фердинанд затем и устраивает маневры под нашим боком, чтобы сходу развернуть войска на Сербию. Один хороший обстрел с фортов с Землина, и от Белграда останутся руины. Конопишт имел свое завершение. Пока там совещались, в Констанце проходила встреча с Сазонова с Братьяну, министром румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к братяну Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит? Неужели пророчество, взятое из потолка? Или предупреждение, основанное на раскрытии конопирской тайны? Можно думать, что Сазонов...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 Подводя общие итоги своей подпольной работы, масоны сочли нужным не скрывать главное. Из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства. Вот тут по неволе разведешь руками. 15 июня, сразу после Конопишта, после Констанции, где Сезонов договорился о союзе России с Румынией, Драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет черной руки, прямо поставив вопрос, убивать эрцгерцога или не убивать. Возникли жаркие премии, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич. Тогда Апис решительно пресек все возражения. — Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить ее никому не дано. Мои люди готовы, они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево.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 вот как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако все обошлось без крови, и даже Николай Пашич не пострадал. Король Петр быстро дряхлел черная рука принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Карагеоргиевичей занял его сын Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке, искусно проводимой гроссмейстером Аписом, Военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного.